Глава вторая. Сегодня здесь весь город, сообщил Змей, встречая наш лимузин на шести колёсах. Да мы вы просто очаровательны, глаз не отвести. Все так молоды и красивы. Ах, мечта любого. Пока он заливался соловьём, я огляделся. Не зная как весь город, но в резиденции было человек 200, не считая обслуги. О-о, дворец из вековых стволов марёнова дуба, они их находили в озере притупленных на небольшой глубине, это впечатляло. Ощущение такое, что здесь живёт великан. Дворец был построен пирамидой и достигал высоты восьмиэтажного дома, а может и выше. Дерево всё же уникальный материал, а когда это марённый дуб, то и вовсе. Здание включало в себя мешанину стилей, но все они гармонично дополняли друг друга, образуя очаровательную химию сказочного пространства. Я прямо позавидовал звездочёту, а может, тот устроит переворот. Ну а чего? Посидел на троне, дай другому посидеть. Вероника взяла меня под руку, и мы медленно направились к танцующим. Она нашла в тереме очень красивое платье, и теперь была похожа на золотую рыбку, плывущую в темноте. Шлиф волочился по покрытию, но она особо не переживала по этому поводу. Платье ей нужно было на один раз. Алина одела облегающее чёрное платье, а Наташа такое же, только розовое. Все три девушки были неотразимы и ловили на себе восхищённые взгляды мужчин. В воротах нам напомнили ещё раз оставить всё оружие при входе, но мы с собой ничего не брали. Чуствовалась некая обнажённость, но только не у меня. Мы ещё раз приняли по красной после Шанхая, и теперь я ощущал небывалый прилив сил и невероятную гибкость. Дальнобойность моя увеличилась, как и скорострельность ко всему прочему, я научился распределять силы. Следуя за змеем, посланным персонально за нами, мы прошли сразу на третий этаж, где располагались помещения для официальных визитов. Само празднество должно было состояться на первом этаже в самом большом зале. Выше третьего уже шли личные покои и звездочета. Внизу гремела музыка, а мы все вместе прошли в полутемный просторный кабинет. Третий этаж был выполнен полностью под русскую старину. В центре кабинета стоял стол с напитками и лёгкой закуской. Его окружали низенькие кожаные диваны и кресла. В одном из них сидел большой человек. В плане большой физически почти как медведь. Он встал нам навстречу. Крупные черты лица, мужественный квадратный подбородок, светлые волосы и голубые глаза только что из Голливуда. «Баб у него, наверное, было, сколько у меня волос на голове». Он пожал нам руки, не поморщился лишь только медведь. Начал он с меня, стиснув своим гидравлическим прессом мою дряблую ладошку. Резидент и разведчик тоже слегка помрачнели. Зато медведь, ведя наши страдания, отыгрался на нем, после чего звездочет помахал рукой в воздухе, давая понять, что у него заболела лапка». Девушка он галантно поцеловал ручки, на том и разбежались по диванам. Ребят, вы просто молодцы, вообще круто. Весь офисус звездочёта моментально испарился. Помогли моему корешу, рыхлый написал, что его чуть не завалили в том гадюшнике. На них заражённые повисли, а сзади урки тычат пиками. Гром, тебе отдельное спасибо. Молодец, вервольф, а вот ну каску провисимо. Я даже, по-моему, покраснел. Блин, я стал здесь краснеть, как последнее хотя нет. Им-то чего краснеть? Там все замешаны, известно. Зовите меня Макс. Так зовут меня близкие друзья. Рамзес, выкидышь кровавый чего, учудил? говорил я рыхлому накрой его когда он не ждёт и всё дождался а если бы не вы выпьем за содружество народов войск он поднял бокальчик как раз подстать себе и набулькал туда вискаря по краям выпили ещё после третьего пошла беседа Медведь смаковал кубинские сигары. Хотя ему никто не сообщил, что ими в общем-то не затягиваются, но какая к чёрту разница после полулитра виски. Спасибо, Макс, тым чудесный. У вас здесь весело. Нам рыхлый намекал, что у тебя есть к нам предложение. Я попробовал вернуть разговор в деловое русло. Есть. Только вот возьмёте ли? Дело опасное. Завёлся в наших лесах какой-то особенный элитник. Он почему-то посмотрел на змея. Чует скотина такая охотников. Три группы ушло и пропало бесследно. Нашли только остатки тел. Змей вам покажет фотографии. Жалко мне вас будет потерять. Но заплачу достойно, если грохнете эту тварь. 30 дам красных. А мы снимем это на видео, пообещала Алина. Я так вообще могу через снайперский прицел снимать. Слушай, круто. Давай. У нас есть своё кабельное и даже два платных канала. Чего вы по платным показываете? Удивился Игнат. Неужели порноху зарабатывать на том, что на каждом углу можно получить просто так? Сейчас договоришься. «Ты чего так осмелел?» Наташа ущипнула его за бок, и разведчик вскрикнул. «То-то же! А то он, специалист, сидит! Отведу тебя к нему!» Она показала на Феликса, и тот очаровательно сверкнул улыбкой, от которой, наверное, половина их него гестапо падала в обморок. «А вот и нет! Мы мультфильмы гоняем!» «Ладно, это все лирика!» Если согласны, то змей вам даст возможные маршруты и ареалы обитания красавца и напишите завещание, если что. Мы берёмся, а завещание пусть он пишет, подытожил я. Тогда вниз морально разлагаться. Макс скачил с кресла и понёсся вниз. Аудиенция также быстро завершилась, как и началась. Ничего так, сигары. Курю третью подряд, наконец-то шуметь начало в голове. Потерялся своей радостью медведь. Их в затяжку не курят медвежонок, заметила проходящая мимо Алина. Да, а я смотрю, першит что-то в горле. Учтём. Сгрёб ящик с сигарами со стола и засунул его во внутренний карман. Ну чего вы приуныли? Могу бланк завещания дать, предложил я. Мы всеми ром не сможем что ли уложить элиту, спросила Алина. Ты же видела, как над Мишкой работали. Мы будем у него дома в лесу, позиция невыгодная, усомнилась Вероника. Мне кажется, там не всё так просто, тихо сказал Феликс, чтобы не слышал ведущий впереди змей. Потом поговорим. Внизу веселье было в полном разгаре. Звезда чёт отплясывал с девушкой в мини-юбке чарльстон, оркестр во фраках наяривал в полный рост дуя в трубы, официанты разносили тосты с икрой и рыбой. Также встречались жареные креветки в сливочно-чесночном соусе. Вино лилось рекой. Наташа сразу утащила Игната в кучу танцующих. Медведь скромничал и всё-таки сдался уговорам Алины и пошёл с ней плясать. Придосмотрите на занял место на краю танцпола, дабы никого не раздавить. Следующей композицией было танго, и мы с Верониккой зажгли. Не сказать, что я сильный танцор, но не комплексую. Мой девиз танцуй в своё удовольствие. Так мы отдыхали ещё полчаса, после чего сработала моя чуйка, и ей я доверяла абсолютно точно. Она спасла меня, казалось, из безвыходных ситуаций. Мне не понравился один из официантов. Он стоял уже 10 минут недалеко от Звезда Чота и зыркал по сторонам. Поднос его был давно пуст, а сам он был одет немного странно. Наряженный во фрак и фирменные брюки, он тем не менее носил стоптанные берцы. Был неважно выбрит, и под ногтями у него кое-где была грязь. Я встретился глазами с ним, и он тут же отвёл их в сторону, делая вид, что скучает. Сейчас что-то будет. Мы без оружия. Вероника, собери девчат около медведя, он прикроет. Игнату, скорее, чтобы смотрел в оба, зашептал я Веронике. Она кивнула и сделала очередное па. Мы разбежались в разные стороны. Я постарался зайти за спину официанту, но увидел, что он тоже стал двигаться. С пустым подносом он ввинтился в толпу и по замысловатой траектории стал приближаться к звездочёту. То, что он получил сигнал для меня, уже не было тайной. У меня даже было преимущество, я знал, куда он в итоге придёт. Но вот ведь какая петрушка. Он мог быть здесь не один. тем более получил сигнал, от кого, от таких же официантов, что и он, кто их вообще сюда пустил, из них официанты, как из меня Рубер. Он держал поднос за край, не снизу, а за край, как тарелку палева. Провожая его глазами, я тем временем перемещался к Максу. А тому было всё до Фени. Он, знай себе, отплясал уже с другой девчонкой, и здесь чудак, который держал поднос одной рукой, как трелку, отбросил его. Его нимо в руке блеснул ствол с глушителем. Он прятал его под подносом, накрытым салфеткой. Неплохо задумано, даже вблизи можно не заметить. Я не успевала сместиться так, чтобы выстрелить в него. Есть всё же неудобство в моём даре. Если я сейчас отсюда пизда, ну, то полягут ещё питок гостей. До Макса осталось менее 5 метров, и я прыгнул. Пусть я не разглядел в мерцании стробоскопа и ошибся, приняв фалымитатор за пистред с глушителем. Пусть смеются, а вдруг нет? Когда я врезался в Макса и сбил его с ног, партнёрша завизжала, а потом как-то быстро заткнулась. В волбу у неё появилось новое отверстие. Даже не знаю для чего. Её глаза застыли вместе с идиотской гримасой, и она потеряла интерес к происходящему. Я вешу под сотню, но сбить звездочёта надо постараться. У меня получилось, и теперь я лежал на нем, придавив его к танцполу. Обернувшись, я увидел, как официант вновь выцеливает Макса, а между ним и мной стоит только колонна. Толстая деревянная колонна, поддерживающая свод. Вот тут я уж не стал тормозить. Встал на ноги и выстрелил двумя молниями. Они обогнули ствол дерева с обеих сторон. И через мгновение из-за колонны вывалился хорошо прожаренный официант. Головы у него не было, как и половины торса. Пистолет брякнулся на пол и выстрелил. Началась паника. Я по-прежнему стоял над лежащим на полу Максом и высматривал подручных убийцы. Я не заметил его. Он набросился на меня сзади. В руках у него был нож. В последний момент я среагировал, но запаздал, и он сильно распорол мне плечо, но я всё-таки ушёл от смертельного удара в сердце. Он тут же отмахнулся, но не достал меня. Мой дар был на перезарядке, ещё несколько секунд. Мне нужно было выиграть их. Вот ногами звездочёт застыл в пьяном измлении в двух метрах передо мной, очередной псевдоофициант с длинным узким стилетом. выбор у биц, когда надо успокоить за один удар. Всё, он пошёл вперёд. Я понимал, что не успеваю, и если уйду с траектории его движения, то он насадит на финку в голову стаба. И тут он крянул носом вперёд, выронил нож на пол, в его спине торчала сломанная ножка от табуретки, от чуть дальше улыбался Игнат. Енатянто улыбнулся в ответ, но увидел, как тот меняется в лице, глядя мне за спину. Я попадал в подобные передряги и знал, что никогда нельзя оборачиваться, стоя при этом на одной ноге. Я принял правильное решение и, не считаясь с кровоточащим плечом, нырнул вперёд с перекатом на мягком пружинении с тамполу, тем самым я разорвал дистанцию и уже прочно стоял на ногах. С балкона второго этажа в меня целился ещё один человек в одежде техника. В руках у него было что-то вроде УЗИ. Здесь уже раздумывать было некогда, и я выдал по полной. Моя ходячая электростанция познакобила негодяя с десятком мегаватт энергии. Балкон вздрогнул и задымился, сам неудачник вспыхнул как факел, выронив оружие. Следом за ним загорелся балкон, причём так быстро, что обуглился в том месте, где стоял убийца. Вниз посыпались обломки балкона и фрагменты техника. Взвыла сирена, а откуда-то появились люди с огнетушителями. Несколько человек прикрыли Звезда что-то уводя его с танцпола. Вечеринка закончилась с цветоопреставлением. Гости стали быстро исчезать, и тут я увидел бегущую ко мне бледную Веронику, а я как дурак так и стоял на площадке один и улыбался. Почему? А мне просто понравилось, как разлетелся вдребезги балкон. Можно сказать, что я наслаждался своим деянием. Вероника же расценила по-своему и сразу положила мне руки на голову, спеша исцелить меня, но почти сразу отдернула их с громким криком «Извращенец!». Ее звонкий голос добавил к колориту, и гости стали исчезать еще быстрее и еще. Змей стоял в сторонке абсолютно спокойный, совершенно неправильная реакция для правой руки. С тех те, что сейчас Звездочёт будет не склонен беседовать и находится под охраной, мы тоже отчалили домой. Игнат, как ты успел? Мы сидели на веранде и пили. Меня Вероника предупредила. Я не знал, кого ты посёшь, но потом увидел, когда он отбросил поднос. «Там был еще один в одежде официанта», — заметил Феликс. «Он тут же испарился. Лицо у него обветренное, как у людей, работающих на воздухе». «Муры», — кивнул Игнат, — «красномордые». «Феликс, а что ты хотел рассказать про элиту?» — спросил медведь. «Мне показалось весьма странным, что она действует как человек. Никто еще не слышал о подобном». Да, у них есть остатки интеллекта, своя звериная хитрость, но так, чтобы путать следы, обманывать охотников, не верю. Были же эксперименты у Нолдов, когда просыпалось сознание. Не знаю, где ты такое слышал, но сознание человека может проснуться только у человека. Порой люди превращаются в лит, возможно, даже в суперы, но мозги их давно сгнили. Они двух слов связать не могут, не то, чтобы какие-то хитрые движения совершать. Ну, допустим, возможно, это кто-то работает под элиту. Муры, атомиты, килдинги, наконец, предположила слышавшая нас Алина. О, боже, это кто ещё, спросил я. Есть здесь всякие Есть только разорованные тела без органов, есть следы зубов. больших зубов и когтей, напомнил Феликс. Всё это можно имитировать, а знаете, чего нет? Чего? спросили мы в один голос. Крови, вернее, она есть, но при таких ранах её очень мало. Складывается ощущение, что трупы где-то выподтышрили в другом месте, пошамкали чем-то вроде зубов и выкидоли в лесу. Сигнал для всех. Это не муры. Сами видите, какое чудовище в лесу завелось. Ещё одна странность, судя по фотографиям, сказала Вероника, держа фотку в руке. Ну, остатки. Мы видим, что элита не доела группу. Ладно, их там было человек 10. Может, она уже обожралась, но элита никогда одна не ходит. Ее сопровождают как минимум несколько руберов и тварей поменьше. Вместе с ней целый гарем бегает. Почему не доели, бросили и не доели? Не верю. Бросила на стол фотку моя умница жена. А вот еще фактик. На этот раз отличилась Наташа. По словам медведя, она с отцом часто ходила на охоту. На фотографии я вижу четкие отпечатки тварей. только от одного монстра вы говорите, с ним ходят другие, тогда где они? Может, их не видно на траве, предположила Алина. Большие же есть, и потом, где следы борьбы? Сломанные ветки, гильзы, воронки от взрывов это же специально заточенная группа охотников. Где там всё? И правда, где? Нам подсунули лажу, господа. или Звезда Чёт вообще кроме танцев ничего не замечает, или его самого водят за нос, заключил Феликс. Планомерно уничтожают группы, сдавая их на органы, похоже на то, и убивают их в другом месте, где-то глубоко в лесу. Вдали показались огни нескольких машин. Мы переглянулись. Алина на всякий случай исчезла на свою позицию на чердаке, Мы подтянули оружие поближе к себе. Перед домом остановилось 4 автомобиля. Из них стали выскакивать бойцы с эмблемой Китежа. Последним вылез звездочёт, протрезвевший. Он направился к нам, подойдя, уселся на стул и молча налил себе — Спасибо, братцы. Даже не знаю, как вас благодарить. Еще двоих поймали. Тараторят одно и то же, что какой-то гвоздь направил группу в китиш по мою душу. Гвоздь — это один из полевых командиров Муров. Мы недавно их неплохо потрепали. Вот и ответка пожаловала. Гром, как ты смог понять? — Вам охрану менять надо, Макс. Солдат, сопровождавший Макса, покосился на меня. — Почему? спросил он, и я перечислил, по каким признакам вычистил диверсантов. "М-м, да, грязные ногти? Как ты смог разглядеть в темноте?" "Не знаю, смог вот. Есть ещё вариант. Их специально послали проверить ваши способности", предположил звездочёт. "Кому мы интересны?", сказал Феликс. "Проверка боем". А зачем так усложнять задачу? Неужели нельзя в другом месте напасть? Чего-то не стыкуется, задумался Игнат. Они могли раз пять выстрелить в Макса, когда тот лежал на полу. Их было трое, и ещё двое где-то ширялись рядом. Его можно было снять играючи за километр, сказала подошедшая Алина. Ну а что тогда? спросил звездочёт. Они приходили за тобой, Гром, твёрдо сказал Феликс.